Глава двадцать пятая. Ася. Дети заинтересовались Виктором. И да, это было воистину удивительно, поскольку раньше любого мужчину они воспринимали в штыки. Слишком уж плохим были воспоминания об особях мужского пола, которых таскала домой их биологическая мать. Поэтому любая моя попытка пообщаться с мужчиной, даже без задних мыслей, была обречена на провал. Близнецы настораживались и изо всех сил пытались сделать так, чтобы конкурент быстрее отвалил, осознав, что ему здесь ничего не светит, даже с фонарями. На самом деле зря Тёма и Лёшка так. Узнав о том, что у меня трое детей, любой мужчина отвалится сам. Виктор проявлял какое-то воистину невозможное упрямство. Еще и к себе нас пригласил. Честно говоря... Я этим была обескуражена и не знала, что теперь делать и как вообще реагировать. Раньше мужчины так себя не вели, а близнецы мне активно помогали всех отваживать, причем даже тех, у кого не было никаких намерений. Просто массово, скопом. Но сейчас и Виктор вел себя нетипично, и Тёма с Лешкой будто бы махнули рукой и решили позволить мне справляться с поклонниками самой. Почему? Повзрослели, что ли? Или причина в другом? Я даже пыталась с ними об этом аккуратно поговорить. В среду вечером поинтересовалась, не против ли они, что я завтра вновь поеду в клинику с Виктором. «Все нормально, мам». Кивнул Тема, и они с Лешкой многозначительно переглянулись. «Хм, и что сие значит?» «Мы так и думали, что ты с ним поедешь». «Почему?» «Ну, он же сам сказал, что ты ему понравилась». Протянул Лешка, прихлебывая чай. Я покосилась на лику. Но дочь таращилась в планшет, смотря свой обожаемый мультик про кошечек собачек, и ничего не слышала. Значит, будет ухаживать. Раньше вы были против, подняла брови я, и близнецы кивнули, вновь переглянувшись. Ага, против, вздохнул Тема. Ну, ты же взрослая и умная, мам. О, да? Вот это комплимент! «Я серьезно. Сын засмеялся. «Мы с Лехой решили, что ты сама разберешься. Так мужик вроде ничего, веселый такой. И с Сенькой тебе помог. Мы решили, что не будем тебе мешать, в общем. М да, я не стала уточнять, что не мешать мне в данном случае практически помогать Виктору. В любом случае, он на тебе не женится вдруг выдал лешка глубокомысленная трое детей еще из детдома кому мы нафиг нужны я обескураженно хлопала глазами не понимая откуда у моего ребенка подобная гениальная мысль Тёма стушевался а Лёшка, как ни в чем не бывало потянулся за конфетой это ты от кого услышал поинтересовалась я понимая что сами эту гадость лешки на мозги породить не в состоянии Вика Доронина сказала, а она от бабушки своей услышала. Хм, ясно-понятно. Вика одноклассница Лёшки и Темы, и сама росла с матерью-одиночкой, но мать ее родила от мужа. Мама Вики была нормальной женщиной, но вот их бабушка — это то, что называется «туши свет, бросая гранату». Живя в соседнем подъезде, она перемывала косточки всем, и наша семья была у нее одной из любимых тем. Ну как же, разведенка, непонятно где работает, все время же по двору шляется, еще и троих детей из детского дома взяла, проститутка, наверное. Да и детей из детдома нормальные люди не берут, а своих рожают. Все это я по кругу слышала уже множество раз, но надеялась, что до ушей мальчишек оно не дойдет. Увы. Вика дура, неожиданно резко произнес Тема посуровев. Даже писать нормально не может. И болтает слишком много. Она знает, что говорит про маму Оксаны Корсаковой? Что к ней домой ходят всякие, потому что она проститутка. у Викиной бабушки проститутки какая-то больная тема. Хмыкнула я, вспомнив маму Оксаны, профессионального массажиста. Она чаще всего ездила к клиентам сама, но некоторые к ней домой приезжали, кому хотелось подешевле. Не обращайте внимания на всю эту ерунду. «Про маму Оксаны и правда ерунда», — закивал Лешка. — «но не про нас». «И про нас ерунда», — пробурчал Тёма, и я поспешила сказать. «Конечно, ерунда. Для того, чтобы на мне кто-нибудь женился, я сама должна этого хотеть в первую очередь. А я не хочу. Мне и без мужей хорошо». Я ожидала, что ребята поддержат меня заявлениями, мол, и нам тоже. Но они неожиданно промолчали.